Глава 11. Насмешка судьбы, месть за какой-то поступок, личная обида. Я перечислял причины, по которым мог заслужить подобные отношения, и не находил нужного ответа. За что? Вот и всё, что хотелось спросить у Ангелины, которая с размазанными по щекам тушью и слезами ходила за мной, пока я наглым образом исследовал дом. А посмотреть было на что? Как-никак, два полноценных этажа, у каждого члена семьи своя отдельная комната, плюс огромная игровая. Здесь стояли качели, горки, спортивный уголок, вестилаш был забит игрушками для разного возраста. В центре висел гамак, а рядом с ним располагался глубокий бассейн с мягкими шарами для игры. Также нашёл комнату, где было три компьютерных стола. На стене висела карта мира, а на полках стояли книги с детскими сказками и рассказами. Ещё пара гостиных, три санузла, две ванных комнаты и одна душевая с джакузи и прочими наворотами. Чердак был обустроен в мини-кинотеатр, где стояли мягкие диваны которые больше предназначались для лежания. Кругом валялись подушки, а экран телевизора был чуть меньше окна в моей комнате. Во дворе я уже ожидал увидеть бассейн и как минимум две машины, и ожидания меня не подвели. Ну, ещё стояла песочница. А рядом валялись совок с ведром и разноцветные формочки. Машина была всего одна. Ангелинина. Губа не дура, что ещё могу сказать. Красиво жить не запретишь. Второй машины не было, как и у мужа с сестрой с детьми. Вернувшись в гостиную, Сел за шикарный стол, у которого ножки были вырезаны твёрдой рукой мастера. Под стать столу оказались и стулья. Явно ручная работа, кропотливая, требующая много сил. Ангелина, умывшись прямо в кухне, поставила чайник, а потом, махнув рукой, достала бутылку дорогого рома и плеснула себе в бокал. Так залпом, не разбавляя, выпила. «А "Только мужу моему не рассказывай", взмолилась она. "Ого, я прям для этого и приехал", усмехнулся. "Нет уж, милая моя, «Будем с Арсением разговаривать очень серьезно. Мне бы даже хотелось узнать, на что именно пошли мои деньги». «Он не знает», – прошептала девушка. «О чем не знаю? В дом зашел отец семейства с моими племянниками, которые с визгом бросились обниматься. Я их рад был видеть. И, пожалуй, на этом все. Да, я не приехал с подарками, не предупредил. Но на то были свои причины. Мне было стыдно. Не знаю почему. Мне было никак. Пусто и зябко внутри». Словно все хорошие эмоции, которые за эти дни подарила мне Елена, вычерпали. Я ощутил себя колодцем без воды, где гуляет ветер и раздается соответствующий свист. Больше во мне не осталось ничего. «Садись», — указал Арсению на соседний стул. «Есть очень серьезный разговор». «Не надо», — одними губами прошептала Ангелина. «А ведь имя-то ее, от слова «ангел». Где оно только? Это белоснежное нежное создание. Куда делась? Почему сейчас передо мной находится меркантильная барышня? познавшая силу денег и желающая получить их до такой степени, что даже пошла на обман. Не думаю, что сестра нуждалась и не имела средств на личные расходы. Ему ж всегда хорошо зарабатывал и никогда Ангелине не отказывал, выполняя любой каприз. Да если бы они плохо жили, то не купили бы такой огромный дом. На мои высланные деньги такой не купишь. Да что говорить, даже на хорошую машину не хватит. А ведь сумма кредита была значительно ниже стоимости навороченного внедорожника. Арсений подозрительно посмотрел на жену, Потом перевел взгляд на Лену, которая водила детей на улицу, и косилась в мою сторону. Мужчина сел и сразу же задал вопрос. «Чего она опять натворила?» Пробасил Арсений, складывая руки на столе. А я рассмеялся. «Гришна твоя жена! Ох, грешна!» И быстро пролистал диалоги в телефоне, чтобы мужчине было понятно, где его любимая супруга оступилась. Я же был рад, что не удалил ни единого сообщения, что писала Лина. Все ее требования денег, в том числе с указаниями, куда и на что они пойдут, были собраны в отдельную копилку. И чем больше читал Арсений, тем сильнее хмурился и сжимал свободную руку в кулак. Сколько ты ей успел перечислить? Задал вопрос сухим, безжизненным голосом. Наверное, я говорю таким же. Открыл приложение Сбербанка и просто дал человеку пролистать историю. Он увидел все сам. При этом плечи никли с каждой прочитанной строчкой прямо на глазах, голова опускалась все ниже и ниже, словно Арсений старался рассмотреть точные цифры, не веря своим глазам мне всё верну». Он отложил телефон и у прикрыл глаза, а потом и лицо руками. Поднявшись из-за стола, посмотрел на притихшую сестру, покачал головой и похлопал мужчину по плечу. «Мне ничего не надо. Свою ошибку я понял. Необходимо было сразу с тобой обо всём поговорить. А я верил, как любящий брат может верить сестре. Если на развод подашь, не стану осуждать. Только ко мне не выгоняй, ладно. Не приму». Вышел из дома, под нервный постукивание Арсения пальцами по столу. По тихие нервные слипы сестры. Мне показалось, что как только оказался на улице, за мной с оглушительным грохотом захлопнулась дверь в прошлое, которая меня больше не побеспокоит. Даже дышать легче стало, и жить захотелось с новой силой. Да что говорить, я был рад этому солнечному дню, громкому смеху детей Елены, которая всё время смотрела в окна дома, пока не заметила меня. Вот и всё. Проговорил, усаживаясь с ней на лавку и вытягивая вперёд ноги. Что теперь будет? Назябка обняла себя за плечи, словно сама совсем недавно вела сложный и важный разговор. Не знаю, пожал плечами, что бы это ни было, я в этом участвовать больше не буду. Дождавшись, когда из дома выйдет Арсений и станет быстро собирать детей к бабушке, мысленно ушли из этого гостеприимного дома. Я спиной чувствовал прожигающий взгляд, который мне провожали до самого поворота, но так и не обернулся. Что ж, эта страница моей жизни наконец-то перевёрнута. Впереди новый чистый лист, и только от меня зависит Каким он будет? С мятым и с потрёпанными листами или с ровными буквами и яркими иллюстрациями? В гостинице нас ждала взволнованная Наташа, которая успела всем потрепать нервы и поднять на уши весь обслуживающий персонал. Она металась по холлую этажам, борясь желанием позвонить мне и лично выдрать пару пучков волос из головы сестры за то, что вытрепала все нервы. и переживала», – завопила женщина, повистывая меня на шее так, что ноги подкосились. «Вот и не надо было», – заверил её. «Я требую отчёта, тьфу, точного рассказа», заявила она, а потом резко развернулась на каблуках и пошла в сторону ресторана. «За мной». Мы с Леной рассмеялись, наблюдая за тем, как шарахаются в сторону работники гостиницы. это день они не забудут никогда. Собственно, как и мы. Нам накрыли столик чуть дальше от всех, чтобы другие посетители не так сильно отвлекались на шумных гостей, которые бурно что-то обсуждали. Я рассказал всё, ничего не скрывая. По мере моего повествования, мама на нервной почве выпила два фужера вина. Подавилась оливкой и даже отчаянно махала руками, сдерживая поток брани в сторону Ангелины. Если бы не Вадим, который пару раз ловил женщину за руку и зажал обратно за стол, Ангелина бы познакомилась с этой женщиной лично. не факт, что ровная укладка и блестящие волосы выжили бы после этой встречи. «Я... У меня... до слов нет!» вещала Наталья, борясь с собой с Вадимом, который просто пересадил женщину к себе на колени и обхватил руками талию, заключая любимую в кольцо объятий. «А...» – вздохнула мама – махнул рукой куда-то в сторону. Вновь выпив пару глотков красного вина, нужно снять стресс. Я тут приглядел один клуб. В клубе мы пробыли до самого утра. Были одними из самых последних посетителей, которые покинули шумное заведение, и самыми активными. Кажется, о нас теперь будут ходить легенды, ибо столько выпитого и съеденного смогли позволить себе только мы. Еще бы, когда мне на карточку поступили первые деньги, то подавился виски и долго кашлял, смотря на пришедшую сумму с надписью «Это за курорты и санатории, которые ты оплатил». «Надо обмыть», — заверили меня, — «и пересчитать». Энтузиазм у всех был такой, словно выиграли джекпот, не меньше. «Давай считать», — вклинилась между мной Елена и Наталья. Только девушка вдруг сообщила, что из нас всех бухгалтера она, а значит, и просчитать всё может без посторонней помощи. И одним словом, пришлось поднять все статьи расходов, которые лена очень быстро пересчитала и качала головой. Она даже предположила, какую квартиру я мог бы купить, если бы копила эти деньги даже сказала размеры приблизительной жилплощади. Наташа ее восхищалась и даже предложила нам такую квартиру как можно скорее выбрать, раз деньги стали возвращаться законному владельцу. Правда, девушка покраснела и быстро отвела свой взгляд, а я задумался, доля правды в словах мамы была, пора бы обзавестись личным жильем. И пока на квартире будет делаться ремонт, мы будем жить той, которую предоставила мне Светлана Игоревна. Вот так быстро и неожиданно, Жизнь снова сделала крутой поворот, который оказался куда приятнее предыдущих. Но всегда есть что-то или кто-то, желающий твое счастье разрушить. Рядом со мной такой человек имелся. Пока мы отдыхали обмывали такой приятный исход событий, он, возможно, строил планы по моей ликвидации. Если рассуждать как мамы Лены, то Зварский уважает тех, у кого имеется свой капитал. У меня его на данный момент не было. Ведь уже мысленно вложил в квартиру и хороший ремонт. Значит, есть еще один вариант. Развить и приумножить дело мамы. Могу. Буду выжимать из себя все, но сделаю. Тем более, можно попробовать открыть филиал в этом городе, когда полностью разберусь с работой. А почему нет? Бизнес-план как-то сам начал крутиться в голове. Решил обязательно поделиться с Леной. У нее голова светлая, да и образование подходящее. Уверен, девушка даже что-то дельное посоветует. Но однозначно, одних моих знаний не хватит. вот только сама Лена меня шокировала уже в номере. Сообщив, что договорилась с Наташей, и будет работать под моим руководством. Вот женщины. Нельзя их ни на секунду оставить, уже горы свернут и новые создадут. Преклоняюсь и восхищаюсь. Молодцы. Естественно, в родной город мы смогли отправиться только следующим вечером. Повезло ещё, что Вадим пил меньше всех и уже к обеду портрезвел. А так от нас разило за версту. Даже на пешей прогулке по городу было понятно, что гуляем мы не ради достопримечательностей, а для того, чтобы проветрить голову. Лена несколько раз созванивалась с матерью и рассказывала о том, как мы проводим дни. Зоя пригрозила, что в следующий раз обязательно поедет с нами, потому что опять пропустила все веселье. Надеюсь, следующего раза не будет. Все поняли, о чем идет речь, но если куда-то соберемся просто отдохнуть, то позовем. Что ж, идея всем понравилась, так что решили, как только наступят следующие выходные, большой компании рвануть загородный комплекс и отдохнуть от шума и суеты города. Я же был согласен на все, потому что любой отдых был для меня в новинку, а уж такой компании можно и в глухой лес отправиться, Будет всё равно интересно. К вечеру мы вернулись в город, где каждый занялся своими делами, которых накопилось немало. Лена отправилась к матери, чтобы забрать некоторые вещи и ноутбук, про который мы забыли. Я пообещал забрать её через 2 часа, а пока отправился в агентство. Светлана Сергеевна была рада меня видеть. Мы разместились у неё в кабинете, а перед нами стояли чашки с ароматным чаем и вазочка с конфетами. Всегда находясь в этом кабинете, казалось, что попадал на приём к квалифицированному психологу, который знает потаённые желания моей души, который умеет заглядывать в будущее и выбирать правильные пути в счастливую жизнь. Вы были правы, Светлана Сергеевна. Покачал головой и усмехнулся. Сестре были нужны мои деньги совсем не для погашения кредита, а для личного пользования. Я пересказал события вчерашнего дня и даже поделился тем, что муж сестры стал возвращать не деньги, пусть небольшими частями, но стал. Ох, Матвей. Начальница агентства смотрела на меня, не мигая, словно сочувствуя. Но в то же время с гордостью. не рада, что у тебя всё наваживается А ты ещё контракт брать не хотел. Вставила свои пять копеек. Не хотел, согласился. Да кто же знал, что всё так получится? Я, конечно, не знала, но чувствовала. Гордо сообщила Светлана Сергеевна. Тогда мне нужен от вас ещё один совет. Что делать с Варским? Он жить нам не даст и сделает всё, лишь бы меня стереть с лица земли. Вот только я хочу подпортить ему жизнь. Светлана Сергеевна долго думала, А потом предложила дождаться первого шага от мужчины, аргументируя тем, что если он будет действовать некрасиво и скрытно, то мы отплатим ему той же монетой. А если поведет себя благородно, то докажем, что являюсь хорошей парой для Елены. «А еще», – задумчиво сказала женщина, – «встреться-ка с моим мужем. Он тебе поможет с развитием бизнеса. Но для начала укажет проблемные места и подскажет, как и с помощью чего от них можно будет избавиться. А вот за это я раз десять поблагодарил Светлану Сергеевну. Вот что-что». А такая помощь мне просто необходима, хотя бы для того, чтобы самому разобраться.